Первое. Человек стоял лицом к чудовищу на расстоянии двадцати футов. Доктора Рида Нолана. Одетого в хаки, седоволосого, крепко сложенного, загоревшего до черна под большим солнцем планеты Кейка-9, едва ли узнали бы его бывшие коллеги по университету, в котором он провел первые десятилетия своей взрослой жизни. А существо, стоявшее перед ним, показалось бы им просто фантастическим. Массивное, как динозавр, рогатое, с клыками, как у африканского кабана». С пятнистой шкурой и стройными, причудливо сочлененными ногами, оно опустило голову и долбило копытом дерн. Ну, император, сказал Нолан мягко, в этом году вы рано сюда пришли. Отлично. У меня для вас имеется богатый урожай сорняков. Я полагаю, стадо не намного отстало от вас. Он выдернул стебель дикорастущего растения ободрал с него жесткую кожицу и предложил сочную сердцевину животному. Местное всеядное подошло неторопливо и приняло предложенное, глядя на человека с тем бесстрастием, с каким оно смотрело на все несъедобные предметы. Во время их первой встречи, три года назад, Нолан пережил несколько неприятных минут, когда, подобно чуме, накатилась спустившаяся с гор стада. Огромные животные обнюхивали его пятки, а он сидел как на насесте, на одном единственном подходящем для этой цели чахлом дереве, с которого чудовища могли легко стянуть его, если бы захотели. Затем они двинулись дальше. Сейчас, уже будучи более осведомленным, Нолан по достоинству ценил ту тщательность, с которой огромные животные уничтожали местные растения и грузунов на его полях и ту идеальную осторожность, с которой они избегали какого-либо контакта с чужеродными земными растениями. Кабаны были великолепными самообслуживающимися культиваторами и распространителями удобрений. Коммутатор на запястье Нолана мягко зажужжал. «Рит, в лагуне появилась надводная лодка», — произнес взволнованный женский голос. «Довольно большая лодка». Как ты думаешь, кто бы это мог быть? В нашей лагуне, Анетта? Не знаю, что и ответить. Я на верхнем пастбище за северным хребтом. Поеду посмотрю. Между прочим, император здесь. Стада должны быть на следующей неделе. Нолан забрался на свой полевой карт с мягкими колесами и поехал вверх по склону к месту, с которого открывался вид на возделанные поля и засаженные рассадой огороды. Они тянулись до самого пляжа. Дальше искрилось море, покрытое пятнами островов. Лодка оказалась в нескольких сотнях ярдов от берега и явно направлялась к причалу, который Нолан закончил в прошлом месяце. Это было большое, широкое, окрашенное в серый цвет судно, неуклюжее, но мощное на вид, низко сидящее в воде. Аннетта услышала его удивленное ворчание. Может быть, мы оказались на туристическом маршруте? Не обращай внимания, девочка, не суетись. Готовь бутерброды. Вероятно, это нечто вроде официальной инспекции. Я не могу себя представить, кто еще мог проявить интерес к нашему поселению. Что они делают здесь, в двенадцати сотнях миль от Таухолда? Бюро раньше не баловало нас своим вниманием. Чем и заслужило нашу благодарность. Успокойся, я спускаюсь вниз. Может быть, нам будет приятно пообщаться с новыми людьми после этих трех лет. Путь вниз с высот до линии изгороди, очерчивавшей пределы обработанных угодий, занял 15 минут. Воздух казался сладким от запаха с трудом выращенных гортензий. Несмотря на их необыкновенную красоту, привезенные растения не были предметом роскоши. Нолан обнаружил, что их аромат хорошо отпугивает местных кабанов. Система изгородей была проложена с таким расчетом, чтобы направлять в сторону сезонную миграцию огромных животных, когда они, как волна, устремлялись с холмов попастись на своих традиционных пастбищах у берега — лугах, которые теперь интенсивно обрабатывались. Кабаны, похоже, признали целесообразность сохранения плантации — не возражая против изменения обычного маршрута. Тимми, двенадцатилетний сын Нолана, встретил его на тропинке за домом. Нолан притормозил, чтобы дать ему запрыгнуть. — Па, они швартуются к пирсу, — сказал мальчик взволнованно. — Как ты думаешь, кто это? — Вероятно, какие-нибудь выехавшие на пикник бюрократы, Тимми. Проводят перепись или что-то в этом роде.